Четверг, 27 декабря, 33 недели и 5 дней. Я, короче, рожаю в грёбаной мать её больницы. И дежурит сегодня долбаная мать её сука-акушерка. Я надеялась на Миште с её мягкими руками, добрыми глазами и искренней заботой, а попалась в лапы этой пассивно-агрессивной татуированной гадени, у которой такой вид, как будто её только что вытащили из чёртова слэма где-нибудь на рок-концерте. «Просто класс!» «Растерянность? Сильная боль? Раздражение?» «Да, всё вместе!» Сначала, значит, были эти самые воды, а потом началась разрывающая боль, как будто кто-то с равными интервалами кромсал меня ножом или топориком. «Схватки с каким промежутком?» снова и снова повторял всё тот же голос. «Я не знаю! Почти, бля, без промежутка!» Озлобленно шипела я в ответ. Голос принадлежал случайной женщине, которая прогуливалась вдоль моря с собакой. Собака нюхала то, что накапало из моих штанин. Скорая не приезжала примерно тысячу лет, но когда наконец приехала, события стали развиваться с благословенной быстротой. Я даже толком не поняла, как мы доехали, и вот двери кареты скорой помощи распахнулись, меня выкатили из неё на каталке и повезли в главный корпус больницы. В коридоре дрались двое алкашей. Охранник их разнимал. Хлопали двери, мигали огни. Воняло кофе и санитайзером для рук. Носильщики катили кровати. Коридоры были длинные, как чёрт знает что. «Где мои штаны? А ботинки, блин, где?» Я не осознавала, что меня доставили в родильное отделение Центральной клинической больницы саут пока не увидела сука-акушерку, которая стояла у раковины и мыла руки. «Здравствуйте, Риана! Ну, вы рано собрались, подружки!» «Да уж, бля!» Я не могла вспомнить, как там фамилия у этой чувихи. «Вурдалак? Да уж, бля, вурдалак!» Как-то странно звучит. «А, пожалуйста, обезбольте меня!» Меня вырвало. Медсестра поймала рвоту в картонную коробочку, похожую на держатель для кофе на вынос. «Кому позвонить, чтобы приехали составить вам компанию?» «Никому. Никого нет». Боль расходилась кругами откуда-то из поясницы. Казалось, там раздирают и раздвигают кожу. «Твою мать, если так будет несколько часов, я не выдержу!» «Возможно, несколько часов и не понадобится, Рианон», — сказала сука-акушерка. «У вас уже полное раскрытие». «У меня все спрашивали и спрашивали, не хочу ли я, чтобы они кому-нибудь позвонили. А я всё отвечала и отвечала, что нет, не хочу, но они мне не верили». «Вы же всё знаете, где находится её отец, он в тюрьме, я одна!» Я никогда ещё не испытывала такой боли. Она набрасывалась на каждую мою мысль, каждую эмоцию, и полностью ими овладевала, пережёвывала, выжимала. Кроме этой нестерпимой боли я больше вообще ни о чём не могла думать». Если попытаться её описать, то, пожалуй, это похоже на самую ужасную в мире боль премесячных, которая сопровождается повторяющимися ударами в спину от Энтони Джошуа. А ещё задница у меня ну просто горела. И когда перед лицом возникла трубочка, я присосалась к ней раньше, чем меня успели об этом попросить. Буквально выдрала её из рук суки-акушерки. «Какой прекрасный воздух! Вообще лучший из всех, каким я дышала в жизни!» Я втянула его поглубже, потом выдохнула и вдохнула. Ещё раз вдохнула и выдохнула. И опять вдохнула, и опять, и никак не могла надышаться. «Потихонечку», — сказала кудрявая. «Вдыхаем спокойно, легко». «Я что, сижу на костре?» Время от времени снова спрашивала я. «У меня задница горит». «Всё идёт как надо. Вы просто молодец. Правда?» Прекрасный воздух продолжал поступать через трубочку. Горящую задницу будто окатило прохладной водой из горного ручья. Блаженство. Но недолгое. А за недолгим блаженством опять оглушительная волна боли. «Похоже, она ждать не собирается», — сказала сука-акушерка, выныривая из-под белой простыни, которой мне прикрыли промежность. «Так». Теперь дышим глубоко. На каждом выдохе представляете себе, как будто отпускаете боль. У вас всё получится, Рианон. Повторяйте за мной. Я смогу. Выдох. Я смогу. Вдох я не смогу. Выдох я не смогу. Ну же, Рианон, сейчас нам нужно поработать вместе. Нет, работайте сами. Пожалуйста, не заставляйте меня. Я не хочу этого ребёнка. Я представляла себе, будто Крейг сидит в кресле рядом с кроватью, держит меня за руку, убирает мне волосы со лба. От него бы не было никакого проку. Он бы каждые пять минут выходил покурить и звонил отцу. Но он бы был здесь. Единственное, на чём я могла сейчас сосредоточиться, — это его пустое кресло. «Ну-ка, давайте, Рианан, девочке нужна ваша помощь. Она же не может оставаться там вечно. Сделайте это для неё». Я пыталась вспомнить все фильмы, в которых видела роды. Женщины там глубоко дышали, тужились, пытались почувствовать себя в роли матери. Девять месяцев, родители. Чего ждать, когда вокруг одни только скучные, суперсексуальные американские актеры, и ты даже не помнишь, кого из них как зовут? «Почему она так рано? Она ведь должна была родиться в феврале!» «Ну это же беременность!» — воскликнула сука-акушерка и хихикнула, как свинья из «Луни Тюнс. «Спасибо, объяснили». Оказалось, что наконец-то начать тужиться. Это даже приятно. Телу хотелось тужиться, потому что оно понимало, что так я выталкиваю из себя боль. Так дышим спокойно, глубоко диафрагмой и толкаем прямо вниз. Тело работает само по себе. Выполняет действия, о которых я не просила. А я просто следую за ним — Тужусь изо всех мыслимых сил, продираюсь сквозь боль и стекаю потом. «Это жесть!» — закричала я. «Я сейчас умру!» Я слишком сильно вдохнула газ из трубочки, и меня вырвало кому-то на волосы. К сожалению, не суки-акушерки, а какой-то другой, которая пришла, чтобы тоже покопаться у меня в промежности. «Ну что ж, впредь будет умнее!» Сука-акушерка на меня постоянно орала. «Тушьтесь, вот так уже почти, Рианон, ещё один разочек и готово!» Я вытолкнула из себя что-то, но не ребёнка. «Всё хорошо, это мы уберём, а теперь ещё разок как следует!» Ощущение было такое, будто из меня сейчас выйдет сразу всё. Матка, лёгкие, рёбра и ребёнок. В общем, комплектом вся эта чёртова хрень, перевязанная бантиком пуповины. «Ну давайте ещё разок как следует!» «Вы всё время говорите ещё разок, ещё разок, а я уже раз пятьдесят это сделала!» «Нужно прямо по-настоящему поднатужиться, Рианон. Надо, чтобы вышли плечики, и тогда всё остальное выйдет само собой. Просто один раз очень хорошо поднатужиться как следует. Ну же, вот умница!» В общем, я поднатужилась как следует. Вложила в это всю свою нечеловеческую мощь. Поняла, что если не сделаю этого, она застрянет. и, возможно, умрёт прямо у меня между ног. А это совершенно неподходящее место для смерти, уж поверьте мне. Так что я вытолкнула её из себя, чтобы спасти ей жизнь. Я сделала это ради неё. Сделала ради неё. И всё будто разом раступилось. Она вышла наружу и очутилась у них на руках. Хор восторженных голосов повторял. Вот молодец и умница. Но всё это были голоса взрослых. а того голоса, которого я ждала, слышно не было. Тоненького крика, провозглашающего свободу. Было тихо. Одна из акушерок и двое докторов унесли её в угол на маленькую плоскую кушетку. «Что они делают?» «Помогают ей задышать», — сказала кудрявая, звонко стаскивая перчатки. «Почему она не дышит?» «Не волнуйтесь, сейчас начнёт. Дайте ей пару секунд». Я лежала, по-прежнему задыхаясь и широко раскинув ноги, выталкивала плаценту в подставленные руки акушерок. Они суетились вокруг моей промежности, отрывали полоски пластыря, выбрасывали пустые пакетики и собирали хирургические инструменты. А я всё лежала там и в оцепенении смотрела в угол, ждала крика. И тут он раздался, тоненький, будто писк крошечной птички. и моё тело накрыло гигантской волной облегчения. «А вот и она!» — воскликнула сука-акушерка. «Видите? Я же говорила, что всё с ней хорошо. Просто небольшой шок. Это совершенно нормально». Я была абсолютно не готова к этому чувству. Я не знала, что способна на это чувство. Сука-акушерка принесла мне её обратно, и я не могла оторвать глаз от этого маленького, писклявого комочка, абсолютно синего, извивающегося и уродливого, с перемазанным каким-то белым дерьмом лицом, маленьким, сморщенным и сердитым. Вся в мать. «Какая красавица!» — сказала сука-акушерка, укладывая эту трепыхающуюся рыбу мне на грудь. рыбы тут же перестала плакать. «Ну вот, видите, просто ей хотелось к маме, да, солнышко?» Я опустила взгляд на неё, мою дочь. Она прижимала крошечные ручки к подбородку, растопырив пальчики, отчего лицо её казалось серединкой цветка. Эта маленькая девочка выросла у меня внутри, помимо моей воли, и заставила меня испытать чувства, которые я не хотела, которые даже в себе не подозревала. Она была частью меня. Состояла из моей кожи, моих костей, моих волос и моих ногтей. Мы были так крепко связаны друг с другом, что теперь отвязать её от себя я бы не смогла, даже если бы захотела. Как назовёте, уже знаете? До этого момента все имена казались мне нелепыми. «Айви», — сказала я. «Её зовут Айви». «О, здорово! Это в честь кого-то из родственников?» «Нет, это в честь растения». Сука-акушерка кивнула. «Прекрасно». Теперь ей на некоторое время придётся отправиться в неонатальное отделение, чтобы мы её немного подкормили. Надо немножко поднабрать жирку, да, солнышко? Мы ведь тебя так рано не ждали. Айви уткнулась в меня носом, потому что она была теперь самостоятельная женщина и не собиралась слушать всяких самых умных с их дерьмовыми советами. Во мне была пустота, и вот, пожалуйста, она, тёплая. Настоящее, с пульсом в крошечной груди. Меня всё так и трясло. «Это адреналин», — объяснила сука-акушерка. «Естественная вещь». Айви открыла глаза, и я чуть не умерла от изумления. «Ого! Не знала, что они так рано умеют открывать глаза». «О да! И вы только взгляните на эти глазищи!» сказала она, отвлекаясь от моей промежности, которую приводила в порядок. Впрочем, я ничего не чувствовала. «Какие красивые!» «Папины», — сказала я. И снова почувствовала, как подкатывают слёзы. Сука-акушерка, конечно, продолжала думать, что это ребёнок Крейга, как и все люди на свете, за исключением Клавдии. «А он хочет её растить вместе с вами?» Я не ответила, и Айве у меня на груди заплакала. Я-то знала, что она хочет сказать. «Мой настоящий папочка умер. Это она его убила». Марни говорила, что всё сразу встанет на свои места. Просто раз — и готово. Как только я впервые увижу своего ребёнка, я в ту же секунду пойму, чего мне всю жизнь не хватало. Но этого не произошло. В тот момент, когда она заплакала, я испытала лишь одно чувство — боль. Ужасную, нестерпимую боль в голове и груди. Я не слышала ничего, кроме её крика, плача, звона разбитого стекла. Я снова находилась в Prairie Gardens. Ваза падала и разбивалась о паркетный пол. С детского матрасика оглушительно капала кровь. Деревянные балки скрипели под верёвкой, которая болталась взад и вперёд. Мои мёртвые друзья. Ещё совсем малыши. Горло сдавил спазм. «Кажется, меня сейчас опять вырвет». Я передала Айве акушерке. «Заберите её, пожалуйста, сейчас же». Я схватила с прикроватного шкафчика пустую коробку из-под яиц. «Если хотите, можете подержать её ещё какое-то время». «Нет-нет, спасибо». — сказала я, трясущимися пальцами сжимая яичный лоток. — Вы сказали, ей нужно в неонатальное отделение. — Да, какое-то время надо за ней понаблюдать. Не волнуйтесь, присмотр будет круглосуточный. Она в самых надёжных руках. Вы уверены, что не хотите никому позвонить? Айви не прекращала плакать и не говорила мне, почему. Дело во мне или в акушерке? Или она думает о своём папочке? Мне было жизненно необходимо, чтобы её унесли. Я не могла дольше выносить её присутствие. «Клавдия, можете позвонить Клавдии?» Я потянулась за сумочкой, лежащей в кресле. Акушерка порылась внутри, достала телефон и дала мне. Я нашла номер и вернула ей телефон. «Это крёстная ребёнка. Вы не могли бы унести прямо сейчас? Пожалуйста». «Рианан, вес хороший. Пять фунтов и две унции. Очень добрый знак. Спасибо. На здоровье!» Изжога не отпускала меня до тех пор, пока акушерка не вынесла девочку за дверь, и шаги не удалились в коридоре. Но крик младенца я перестала слышать, лишь когда они скрылись за вторым комплектом двойных дверей. И вот тут, наконец, настал покой. Настала тишина. И в голове всё пришло в норму. Никаких звуков я больше не слышала. Я приподнялась и села в постели, одна, в полном покое. И разрыдалась так, что чуть глаза на хрен не выпали. Когда я проснулась в объятиях жестких накрахмаленных простыней и запаха дезинфицирующего средства, меня больше не трясло. И одна я больше не была. В кресле рядом со мной сидело размытое светловолосое пятно. «Клавдия». «Привет, душа моя, ну как ты?» «Немного грустно», — ответила я. «Значит, она решила поторопиться?» «Ага. Неудержимо рвалась наружу, немножко мелкая поэтому». Я энергично потёрла лицо, чтобы окончательно проснуться. На правом запястье у меня был больничный браслет с именем и датой рождения. Не знаю, кто мне его надел. Клавдия принесла с собой розовый воздушный шарик и большой букет цветов — герберы и розы. «Где она? В неонатальном отделении?» «Ага. А вам на работу сегодня разве не нужно?» «Отгул за переработку. Акушерка сказала, ты рожала одна?» «Ага». «А что родители Крейга?» «В отъезде до Нового года». «Ты бы мне раньше позвонила. Я могла бы с тобой побыть». «Зато вы со мной теперь». «Да, и приехала с вещами. Пробуду столько, сколько тебе понадобится». Я кивнула. «Спасибо. Возможно, понадобится довольно долго».